Оливия Сабина Росс По моим представлениям, у целителя сходная с моей магией, ему обучать меня будет намного легче. Так и вышло. То ли у парня не было работы, то ли я ему просто понравилась как человек, хотя такой вариант и вызывает нервный смех, но он с радостью согласился мне помочь. Целитель долго объяснял непонятными терминами что-то очень нужное, чтобы почувствовать организм человека, но затем плюнул и перестал выделываться. Когда начал использовать нормальные слова, учеба пошла гораздо быстрее, и о том, что я должна посетить леди Фискую, вспомнила лишь вечером. Страшно было представить, как отнесется к моему прогулу князь, и я решила переговорить с ним об этом наедине, чтобы избежать прилюдного скандала. Заглянула в кабинет, не обнаружила Марка на месте и вполне оправданно решила, что он у Джоэля, но князя не оказалось и там. Я встретила лорда Огрского и поинтересовалась, где может пребывать его величество. Странно, но распорядитель тоже был не в курсе, и тогда моя ревность, в отсутствии которой я страстно убеждала Марка, но не смогла убедить себя, вдруг снова взыграла. В груди жгло огнем, дыхание стало частым, и с трудом мне удавалось сдерживать себя и не метаться от комнаты к комнате. Воображение рисовало моего жениха в объятиях Мираны, и хоть я рассказывала самому князю, как нам следует себя вести, сердце это запрещало абсолютно. Надежда, что Марк в библиотеке, не оправдалась. Никола встретил мое появление искренним удивлением, которое выразил едва приподнятыми бровями. Даже такое выражение на вечно невозмутимом лице было очень заметно. «Мисс Росс, вы кого-то ищете?» «Нет». Неудобно было заглянуть и сразу же выйти вон, так что я с достоинством делась. «Решила что-нибудь прочитать на ночь». «Если вы ищете его светлость, так он в своем бывшем кабинете?» Невозмутимо ответил Никола. Я подняла челюсть, которая после таких слов оказалась где-то далеко внизу, и заискивающим голосом спросила, «А с чего вы взяли, что я его ищу?» «Просто если бы я был молоденькой красивой девушкой, я бы искал именно лорда Рафта», туманно ответил Никола. «В любом случае, я просто хотела почитать», высокомерно заявила я. «Но вы правы, с лордом Рафтом и впрямь нужно поговорить. Сделаю это, пожалуй, именно сейчас, пока князь еще не решил лечь спать». «Не уверен, что сейчас встреча будет уместна». Слова библиотекаря настигли меня уже в дверях. Раздраженное воображение словно взревело и подкинуло картинку объятий Марка с Мираной, так что я даже не удостоила Никола ответом и бросилась в кабинет князя, который совсем недавно он разрушил. Дверь почти сразу повесили исправную, так что распахнула я ее резко, не боясь, что дерево останется в моих руках. Влетела в комнату, зверски озираясь, и... Чуть не упала то ли от неожиданности, то ли от ужаса, поглотившего все мое сознание. Комната была разрушена. Сгоревшую мебель уже вынесли, но обугленные стены, обломки почерневшего паркета внушали жуткие ощущения. Но испугалась я совсем не из-за этого. Последствия княжеского гнева уже видела и слезы по этому поводу не лила. Под самым потолком, в облаке какого-то странного пепла, висело нечто похожее на человека. Похоже, потому что длинные огненные руки плети, витые рога и бугристые мышцы с выступающими венами были явно нечеловеческие. Я взвизгнула и тут же прикрыла рот рукой, но в опасной дымчатой тишине звук оказался громким. Монстр опустил голову и меня, безусловно, заметил. Нужно было бежать, но по закону подлости ноги мои подогнулись, и я села на пол. От ужаса не могла шевелиться и просто наблюдала за тем, как чудовище спускается на пол, вернее на его обломки и движется ко мне. Пепел развеивался, рога исчезали, как и плети, ужасная клыкастая морда приобретала человеческие черты и очень скоро передо мной оказался Марк. Я помнила, что говорил князь о своем отношении к обморокам, но такое терпеть сил уже не было, а потому я совершенно бессовестным образом осталась без сознания. В себя приходило рывками, с трудом вырывая сознание из непонятных оборванных кошмарах. В них под венец меня вел ужасный монстр с рогами на голове, и у меня мелькали досадные мысли, что если рога появились еще до моей измены, то что же будет после появления любовников? И мысль эта настолько заняла мое неосвоившееся с произошедшим сознание, что не сразу я поняла, что голоса, которые слышу, не очередной плод моего издевающегося воображения. «Зачем ты вообще это сделал?» – шептал Джоэль. Шепот был злой, нервный и в целом получался даже громче, чем премьер-министр обычно кричал. «Не мог найти другого места?» «Кто мог ходить по дворцу в такое время?» Марк говорил спокойно, хотя если бы у меня вдруг выросли рога, я бы такой спокойной не была. «Дай-ка подумать. Твоя невеста, а ты еще был против вашей свадьбы. Да у вас обоих врожденный талант совать свой нос туда, куда не стоит». «Вы таблички вешаете». Пробормотала я, подавая сигнал, что уже пришла в сознание. «И крупными буквами пишите, кто войдет, получит психологическую травму». «Оливия». Марк присел на корточки рядом с кроватью, не желая находиться рядом с ним. «Хорошо, что постель, в которую меня уложили, оказалась широкой, так что было куда сбежать». Мужчины переглянулись, и Джоэль пожал плечами. «Что ты помнишь, Оливия?» «Как можно мягче?» – спросил Марк. Я громко сглотнула и попросила воды. Воду мне тут же подал Джоэль, а я пока пила огляделась. Принесли меня не в мою спальню, а, судя по аскетизму и необжитой обстановке, в одну из гостевых. На князя старалась не смотреть, потому что сразу же вспоминала клыкастую морду и рога. Почему меня впечатлили именно они, не знаю, ведь руки плети были гораздо выразительнее, ввиду того, что видеть их хоть где-то никогда не приходилось. рогата всяко походили на козлины или бараньи. Я нервно хихикнула, мысленно проводя параллели между князем и, прошу прощения, козлом. «Не хочу это озвучивать», — честно призналась я. «Приятного было мало». Марк помрачнел. «Джоэль, выйди, пожалуйста». Хотелось завизжать, попросить премьер-министра остаться, но я отлично понимала, что предпосылок к такому поведению у меня точно нет. Ведь не напал же князь на меня, хотя и выглядел жутко, но иррациональный страх никуда не уходил. Я с тоской наблюдала за тем, как Джоэль выходит, а потом уткнулась взглядом в покрывало. На князя по-прежнему не смотрела, страшась начать настоящую истерику. Оливия, ты боишься меня? Боюсь. Не стала отпираться. Почему? Действительно, почему бы это? Язвительность даже в состоянии шока никуда не делась. Речь не о том, ведь даже в измененном состоянии я не обидел тебя. Да за все время, что мы знакомы, я не причинил тебе вреда. «Ну да», — только кричал, напускал пламя в глаза и чуть не убил компаньонку в порыве гнева. «А теперь еще и рога отрастил. Физического вреда не было, но ты представляешь, что я почувствовала? Ты вообще человек?» Марк помолчал, и это было красноречивее любых слов. Я застонала и схватилась за голову. «И кто ты?» Джоэль говорил, что ты интересовалась легендами Зарита, и... «Ты... Дэв?» — перебила я. Искоса взглянула на князя. Он кивнул, а я упала на подушке. И плевать, что это неприлично. Сил на соблюдение каких-то правил просто не осталось. Да и сомневаюсь, что Марк предъявит мне что-либо по этому поводу. Все же его поступок явно хуже моего. Я, по крайней мере, пока еще человеком остаюсь. Частично. Полное перерождение, к счастью, невозможно, так что я способен менять ипостаси. «Деф!» – прошептала я и закрыла глаза. Обидно стало до ужаса. За себя обидно, за свою жизнь. Ну почему? Почему у меня все не как у людей? Почему я не могу просто спокойно прожить свою жизнь? Пусть по правилам пансиона, глупым и нелепым, но спокойно. Как замуж, так за князей и по принуждению. Как влюблюсь, так обязательно не в человека. По щеке скользнула слезинка, но я вытерла ее резким движением ладони. Оливия, горько сказал Марк. Я не хотел, чтобы ты узнала об этом вот так. Знаешь, я предпочла бы вообще об этом не знать. Почему ты так расхлябанно поступил? А если бы зашел кто-то другой? Или все вокруг, кроме меня, знают, что ты не человек? Никто не знает. Это недавно произошло. Потому у меня и начались неконтролируемые вспышки агрессии, из-за которых паникует почти весь гельсинорс. Пока сознание примиряется со второй моей ипостасью, очень тяжело держать чувства под контролем. «Тогда почему ты хотя бы не запер дверь?» Возмутилась я. «Во дворце отсутствуют замки? Или, смотрите, все стесняться мне нечего?» Но Марк сказал нечто такое, от чего мои непролитые слезы мигом высохли. На ней стоял магический запор, и никто не мог попасть в кабинет. Это было бы слишком опасно. Вот так открыто менять и постась. Я даже села на кровати, поспешно вспоминая, пыталась ли меня хоть что-то остановить, когда я открывала дверь. «Но ничего не было», – уверенно заявила я. Марк сел на кровать рядом со мной, но выглядел таким задумчивым, что я не стала возмущаться, хотя внутренне сжалась. «Не может быть», – подумав, безапелляционно заявил князь. «Я четко помню, что запор был». «И кто еще мог заглянуть в этот кабинет?» Вопрос я задала в пустоту, не поворачивая голову к Марку. «Хороший вопрос». «Как минимум, Никола, это он сказал, где тебя искать». «Библиотекарь?» Странно, он никогда не покидает своих комнат. Ни разу не видел его прогуливающимся по коридору, но проверим. Оливия, это все равно ничего не меняет. У нас скоро свадьба, или... Я почувствовала, а не увидела, как князь усмехнулся. Ты уже готова отменить ее? Меня словно водой холодной облили. Я понимала, что нет особого желания у Марка жениться на мне, но ведь все эти поцелуи... Мирана... Неужели наши отношения не изменились? Ножом под легкое ворвались сомнения, подозрения, страхи, я молчала, пытаясь навести порядок в своих мыслях, а князь лег на кровать, закинул руки за голову и задумчиво сказал «Я вот думаю, чем таким тебя может шантажировать лорд Премстер, что ты, даже узнав, что жених не человек, не хочешь разорвать помолвку?» Я только открыла рот, чтобы ответить, но тут же прикрыла его. Непонятно, где находимся, кто может подслушать, да и нет уверенности в искренности чувств князя. Что говорить? Марк помолчал и, не дождавшись ответа, продолжил. «Или ты хочешь сказать, что все дело в светлых чувствах ко мне?» Отвечать мне не пришлось. Дверь распахнулась, и в комнату ворвался Джоэль. Выглядел он странно и совсем не был похож на обычно уверенного премьер-министра Зарита. Взъерошенный, растерянный и дергающийся. Шокированным взглядом он наградил сначала меня, затем Марка и выдохнул. Леди Ростби убита.